Глава 20. Неудачи. На утро как-то неожиданно и сразу вдруг испортилась погода. С севера навалились тучи, подул холодный ветер, брызнул дождь. Было воскресенье, а отдыхом летом точно и не пахло. Словно раньше срока вдруг наступила осень, испортив и настроение, и климат. Для Никиты Колосова воскресные дни оказывались самыми тягостными. Дома он буквально не знал, куда себя деть. Хорошо, еще усталость взяла свое, и он проспал допоздна. Но потом все равно пришло время проснуться, и вот... Воскресенье было длинным-длинным, серым серым, дождливым-дождливым. И надо было еще придумать, как его убить, чем занять себя. Если когда Никита и завидовал своим женатым друзьям, так это только по воскресеньям. Женатики в выходные были полны не своих, не собственных планов и идей. Безропотно подчинялись женам, отпрыскам, тещам, возили семейство на дачу, копались в грядках, выгуливали потомство в зоопарке, делали дома ремонт. В этой зависимости от семьи, обычно всячески презираемой по будням, по воскресеньям Колосову мерещилась какая-то особая, неповторимая сладость. К горлу комком подступала зависть и печаль, и холостая свобода казалась такой постылой, такой ненужной. Хотелось сесть перед кем-то, положить этому кому-то голову на колени и замереть, ощущая в сердце одну только нерастраченную и сентиментальную нежность, настойчивое желание заботиться, оберегать, холить, лелеять, защищать, любить. Кого? Этого вопроса по воскресеньям просто не существовало. Конечно же, ее. Ее одну. Справиться с этим горьким чувством одиночества и заброшенности можно было лишь двумя способами. как следует выпить или же приехать на работу. Второе Никита и сделал, приехал в Главк на Никитский около полудня. Главк был тих и пуст, как и все госучреждения по выходным. Жизнь теплилась только внизу на КПП и в дежурной части. Там все работало четко, слаженно, оперативно, Это было, конечно, очень здорово для дела защиты правопорядка и законности, но Никиту это самая четкость, эта слаженность, это отскакивание от зубов от чего-то страшно раздражали. Ведь у него самого ничего не клеилось. Дело об убийстве зависало, свидетельница по Бадуну, на которую возлагались такие надежды, не сообщила ничего путного и конкретного. Рассчитывать на чью-то помощь тоже не приходилось, и Катя его не любила. Совсем, совсем не любила, с чем давно уже пора было смириться и заглохнуть и успокоиться, прекратить надеяться на какие-то чудеса. Он вспомнил с отчаянием, как лез в ее окошко, жених. Зацепился рукавом за гвоздь, засевший в старой раме, жених чертов. Какие у нее были глаза. И смятая постель в утреннем сумраке, утонуть бы в такой постели, а там и... «Эх, да что там?» Но тут в памяти всплыло совсем иное видение. Старуха-учительница в розовой ночной рубашке с березовым поленом наперевес. По лицу было видно, была готова огреть, защищая свое старческое целомудрие. А потом в это воспоминание закралось сомнение. Ситуация была, конечно, почти водевильной, но что-то водевильным в ней не было. «Что?» «Страх старухи». «Неподдельный, суеверный, дикий». Никите стало даже как-то не по себе. Неуютно стало от мысли, что он мог до такой степени испугать пожилого человека. А потом возникло ощущение, что учительница Брусникина испугалась вовсе и не его, а чего-то совсем другого. Никита спустился в управление розыска. Там тоже в это воскресенье было хоть шаром покати. Оно и понятно. Личный состав откочевал в Раменское, где на стадионе «Сатурн» был футбол. На месте находились только дежурные оперативники, сутки выдались спокойные, опера играли в шахматы, блуждали по интернету. Самого молодого из них и самого ответственного Никита тут же сходу озадачил этим самым путешествием по глобальной сети проверить сайты арт-галерей, выставляющих картины художника Бранковича и скачать всю имеющуюся на него информацию. Сам Никита от чего-то не любил интернет, хотя и терпел, признавая его полезность. Но все это было виртуальным, сиюминутным. Игрушка молодых, наивно верящих, что эта глобальная фишка что-то там где-то изменит и сделает пользователей счастливее. Он по традиции составил подробные запросы выц по прежним судимостям Богдана Бодуна, приговорам судов, выявленным криминальным связям. Все это, опять же, было сплошной рутиной, но сделать это было необходимо. Особенно теперь, когда свидетельница Жанна Зарубка не дала на Будуна фактически ничего. Попутно Никита составил запросы по погибшей приятельнице Жанны, той самой Зои со смешной фамилией Копейкина. Вряд ли она имела какое-то отношение к делу, но у Никиты было давнишнее правило. всегда и при всех обстоятельствах проверять все всплывающие в ходе расследования фамилии, особенно если это касается покойников. По крайней мере, следовало точно установить, что они и на самом деле покойники и умерли своей смертью. В запросе о Зое Копейкиной Колосов пометил «Проверить несчастный случай с четырехлетней давности, произошедший в зимний период». Жанна Зарубка весьма туманно упомянула, что ее приятельницу, некогда тоже работавшую в клубе Богдана Бадуна, хоронили зимой. Об этом запросе, отправив его в ИЦ, Никита почти сразу же позабыл. Потому что в голову ему пришла другая, как ему показалось, гораздо более стоящая идея. Съездить в госпиталь и, наконец-то, допросить еще одного весьма важного свидетеля по делу об убийстве Артема Хвощёва, его отца. Хващева-старшего. После провала с Жанной Зарубка это было единственным новым оперативным ходом, не сидеть же в потолок плевать. Никита знал. Хващева дважды пытались допросить сразу же после убийства. В госпиталь к нему приезжали и из прокуратуры, и из местного ОВД, но каждый раз Хвощев по заключению его лечащего врача В связи с резким ухудшением здоровья был не в состоянии отвечать на вопросы правоохранительных органов. Прошло уже больше недели, а в деле так и не появились его показания. Надо было срочно это исправлять. К тому же Никита вспомнил свою вчерашнюю беседу с Чибисовым, его странную реакцию на фотоснимок с места убийства Бодуна. Что же все-таки скрывалось за этой реакцией? Только ли вполне понятный испуг, брезгливость, удивление, ужас? После разговора с Чибисовым Никита так и не смог ответить на главный вопрос, лгал или не лгал ему хозяин славянки, говоря, что не знает Богдана Бодуна. Пришло время задать этот самый вопрос и его старому другу, Антону хвощёву человеку, о котором он, Никита, уже столько слышал, но все еще никак не мог свидеться лично. По установочным данным, хвощёв старший с марта находился на излечении в клинической больнице имени Симашко. Туда-то Никита и отправился, не откладывая дело в долгий ящик. По выходным вход на территорию больницы был свободным, однако третий коммерческий госпитальный корпус, где лежал Хвощев, охранялся весьма строго. Никите пришлось вести долгие переговоры, сначала с охраной, затем по телефону с каким-то мифическим начальником службы безопасности. В результате, после долгих препирательств, его пропустили в третий корпус, но не к хвощёву, а в ординаторскую, к дежурному врачу, который весьма сухо известил Никиту, что состояние здоровья Антона Анатольевича по-прежнему не позволяет ему быть допрошенным в ближайшие 2-3 недели. «Расследование так долго ждать не может», — резонно возразил Никита. «Что вы в самом деле? Он у нас один из основных свидетелей. Отец потерпевшего, убитого». И именно потому, что он отец убитого. Я и не разрешаю его допрашивать. Пока». Неумолимо отчеканил врач. «А что, если он умрет во время вашего допроса?» «Неужели он действительно так плох?» «Его состояние в настоящее время стабильно тяжелое». Мы бились четыре месяца, чтобы как-то поправить положение. Ему стало немного лучше, и вот эта ужасная трагедия с его сыном свела наши усилия почти на нет. Врач вздохнул. «Сейчас любое напоминание о пережитом, любое волнение для него губительно. Как врач я никогда не пойду на такой риск, разрешая какие-то допросы, следственные действия». «И до каких же пор нам ждать?» — спросил Колосов. «Звоните». Врач усмехнулся. «Насколько я понимаю, это ваше расследование тоже не сегодня-завтра кончится». Это был еще один облом. Ординаторскую Никита покинул в крайне дурном расположении духа. Неудачи преследовали его со вчерашнего утра. Дежурного врача куда-то вызвали. По коридору тихо и быстро проследовала к выходу и дежурная медсестра. Никита огляделся. В этом коммерческом корпусе Вообще мало что напоминало обычную больницу. Скорее, обстановка была как в хорошем дорогом санатории. Евроремонт, престижная мебель, чистота, уют и комфорт. Полный покой, белые двери палат плотно закрыты, гробовая тишина. В коридоре Никита был один. Хващев лежал в палате под номером 4. Никита подошел, открыл дверь, без стука. Кровать стояла у окна, это было первое, что он увидел в этой белоснежной пустой палате. На кровати неподвижно лежал худой мужчина, до половины прикрытый белым, очень красивым и теплым пледом под овечью шкуру. На фоне белого постельного белья резко выделялось его землистое изможденное лицо, заострившийся нос впалые щеки. Пепельные с сединой волосы его были коротко острижены. Никита знал, что хвощёву старшему 50 лет. Но выглядел он сейчас почти как старик. Повернув голову на шум, он пристально, не мигая, смотрел на Колосова, и в темных глазах его Никита был готов поклясться. Был страх, ожидание и что-то еще, как и у Чибисова, чему у Никиты не было названия. Это странное выражение в глазах больного пропало, едва лишь Колосов назвал себя и предъявил удостоверение. Хващев отвернулся к окну, закрыл глаза. «Уходите!» сказал он резко я все равно не стану с вами разговаривать сегодня ровно девять дней как погиб мой сын вместо того чтобы искать его убийцу вы приходите ко мне сюда в такой день он с усилием поднял руку нажал кнопку вызова у себя над изголовьем прибежала сиделка потом на шум явился дежурный врач Колосова со скандалом выдворили из палаты, врач возмущался поразительной бесцеремонностью и требовал немедленно покинуть корпус. Ему, видимо, очень неплохо платили, и терять такого выгодного клиента, как Хвощев, ему не было никакого резона. От всего этого скандала у Никиты осталось твердое ощущение, что все эти строгие ограничения доступа к больному, которые он только что испытал на себе, сделаны именно по приказу самого больного. Хващев избегал встреч с милицией и прокуратурой, это было ясно Никите как день. Конечно, он был серьезно искалечен, не мог самостоятельно передвигаться, однако впечатление умирающего все же не производил. Он был способен дать показания, однако по какой-то причине наотрез отказывался это делать и даже не пытался скрыть это свое нежелание. Ничего пока не оставалось, как поразмыслить над дилеммой, насколько негуманным будет следующий шаг в расследовании предупреждения беспомощного инвалида о том, что за отказ от дачи показаний тоже существует уголовная ответственность. Впрочем, Хващеву в его положении, так тогда думал Никита, на любую ответственность можно было преспокойно забить.